«Ты когда-нибудь вспоминаешь о доме?» — спросил меня Джошуа в ночь празднества. «Иногда. И что ты о нем вспоминаешь?» «Мэгги», — ответил я, — «реже братьев, еще реже мать с отцом, но Мэгги всегда». «Несмотря на все, что с тобой произошло с тех пор, ты все равно думаешь о Мэгги?» Джошуа все меньше и меньше одолевало любопытство по поводу самой сути, похоти. Поначалу думал, что упадок интереса как-то связан с глубиной его знания, но затем понял, что его воспоминания о Мэгги просто стираются». «Джошуа, я помню Мэгги не только из-за того, что случилось в ночь перед нашим уходом. Я пошел к ней не потому, что надеялся заняться с ней любовью. Я не рассчитывал даже на поцелуй. Я думаю о Мэгги, потому что вырезал у себя в сердце кусочек, где поселилась она. И теперь там пусто. И всегда будет пусто. И всегда было. Она любила тебя. Прости меня, Шмяк, я не знаю, как это исцелить. Если бы мог, исцелил бы. Я знаю, Джош, я знаю». Мне больше не хотелось разговаривать о доме, но Джошуа заслужил, чтобы кто-то поднял с его груди эту тяжесть, чем бы она там ни была. А кому еще поднимать ее, как не мне? — А ты дом вспоминаешь? — Да, потому и спросил. Знаешь, сегодня девчонки жарили бекон, и я вспомнил о доме. — Это еще почему? Я не помню, чтобы дома у нас кто-то жарил бекон. — Я знаю, но если бы мы тут его попробовали, дома бы никто не узнал. Я встал с постели и перешел на его половину комнаты. В окно лился свет луны, падал на Джошуа лицо, и оно раздражающе сияло. Джош так иногда умел. «Джошуа, ты сын Божий, ты мессия, а это подразумевает...» «Ох, я даже не знаю, что ты еврей, ты не можешь есть бекон». «Господу, все равно, едим мы бекон или нет, я это чувствую». «Вот оно что. А к блуду он относится как прежде?» «Угу». К мастурбации? Угу. К убийству, воровству, лжесвидетельству, желанию соседской жены и так далее. Насчет этого он точки зрения не менял? не -а. Только бекон, значит, интересно. Можно подумать, про бекон что-то есть в пророчествах Исаии. Да, поневоле задумаешься. Джош, ты, конечно, не обижайся, но чтобы установить царство Божье, этого мало. Мы не можем вернуться домой и сказать, «Здрасте, я мессия, Господь угостил вас вот этим беконом». Я знаю, нам еще многому предстоит научиться, но завтраки станут разнообразнее, это точно. Давай байники, Джошуа. Дни шли. С Джошуа мы виделись редко, только за едой и перед сном. У меня почти все время уходило на занятия и помощь девчонкам по хозяйству. У Джошуа на Волтасара. Это и стало в конечном итоге проблемой. «Так не годится, шмяк», — сказала радость по-китайски. «Я довольно-таки навострел заговорить на ее языке и на латыни, или греческом ей разговаривать уже не приходилось». «Валтасар слишком спелся с Джошем. Редко посылает за нами, и мы больше не спим в его постели». «Ну ты же не намекаешь, что Джошу и Валтасар э, играют в пастыря, нет?» «Потому что это неправда. Джошу нельзя». Ангел, разумеется, говорил, что Джошу не дано познать женщину, а про жутковатого африканского колдуна как-то молчал Ой, да мне пофиг. Пускай мужу ложат друг друга, пока глаза на лоб не полезут, — ответила радость. — Валтасару не полагается влюбляться. — Почему ты думаешь, нас тут восемь? — Я думал, из бюджетных соображений. — Ты разве не заметил, что ни одна не проводит с Валтасаром две ночи подряд, и мы не разговариваем с ним больше, чем требуют наши задания и занятия? Вообще-то заметил, но мне в голову не приходило, что это необычно. До раздела о взаимоотношениях чародей-наложниц в учебнике мы еще не добрались. И что? И то, что мне кажется, он влюбился в Джошу, а это нехорошо. Тут я с тобой согласен, когда в последний раз в него кое-кто влюбился, мне было очень скверно. Но здесь что за важность? Этого я тебе сказать не могу, но в доме Рока уже «Поднялась какая-то суета, и ты должен мне помочь. Если я права, нам следует остановить Валтасара. Понаблюдаем за ним, когда будем настраивать поток ци в библиотеке». «Нет, радость, только не библиотечная ци. В библиотеке барахло жуткое, тяжелое. Терпеть не могу библиотечная ци». «Чи или ци?» «Дыхание дракона. Вечная энергия, текущая сквозь все вещи». Если поток сбалансирован, а так должно быть, половину в нем составляет инь, половину ян. Половину свет, половину тьма, пополам мужского и женского. Ци в библиотеке перекосодрючивалось постоянно. В комнату, где лежали только подушки или стояла легкая мебель, оно оказалось в полном балансе и порядке. Сам не знаю почему, но я подозревал, это как-то связано с желанием радости заставить меня таскать тяжестью.